Глава 42. Ардория начинается с привычных пробок. На самом въезде какое-то безумное столпотворение из карет, всадников, пеших путешественников. Хотела в столицу котик, скоро раз хочешь, заявляю мрачно, глядя в окно. Да ну, Беатрис, здорово! Мне нравится. Восторженными глазами воспитанница осматривает пробку. Они такие разные, интересно-то как? Это ребенок про людей, они и впрямь довольно разношерстные. Есть кареты с гербами и позолотой, на порядок богаче моей. А есть неприметные и больше похожие на телеги с навесом. И все стоят по одной причине. Стража решила проверять каждого въезжающего и входящего. Эдакий уравнитель сословий по королевскому приказу. «Люцик!» – кричу нашему сопровождающему. «Ты не можешь на входе сказать, что у нас важное дело? Покажешь свою бумагу, не будем толпиться, поедем как люди». «Я не знаю, леди, разве так можно?» На лице посыльного отображаются моральные мучения. «Они ведь тоже спешат, и вопросы могут быть у них не менее серьезные. Люцик, пожалуй, с его Величеству на тебя!» Без угрызений совести использую действенный рычаг. «Хорошо, леди, я понял. Съезжу, узнаю». Парень опускает плечи и плетется в начало толпы. «Он вернется ни с чем, госпожа», — говорит Густав. «Конечно, ни с чем, но пусть попробует, а дальше мы выступим». Спустя десять минут скачет Люцик. «Леди, не пустили!» – произносит он, запыхавшись. «Ясно. Смотри и учись», – отвечаю ему. «Густав, объезжай всех справа, ко входу надо, ты знаешь как». «Будет сделано, госпожа!» – кивает довольный кучер. «Дорогу! Дорогу, леди Нотинг!» Он не церемонится, прет на пролом. «Молодец! Подъезжаем к страже». Здесь мой выход. «Люцик, бумагу, живо!» «Да, леди!» Парень испуганно протягивает документ. «По какому праву не пускаете, господа? У нас важное королевское дело. Вот приказ!» Строго спрашиваю, высовываясь из окна. «Не положено, леди. У нас тоже приказ!» Отвечает тот, что старше. «Пока велено никого не пропускать. А дальше только после досмотра. У меня травма. Нога опухла, а я должна ждать!» и без того задержались, Генрих будет недоволен, когда, пожалуй, что опоздала на уидиенцию из-за его деревянных стражников. Истерично причитаю. «Не надо обзываться, леди! Что у вас с ногой? Давайте лекаря позовем!» Растерянно говорит мужчина. «Подойдите, покажу!» Выдавливаю из себя слезу. «Мне так плохо! Терпеть боль больше не могу! Спешили в столицу, думали, здесь помощь окажут, а на самом деле отношения хуже, чем со скотом!» Громко подвываю, привлекая внимание. «Тише, миледи, тише, сейчас решим вопрос!» Подходит он, отворачиваясь от осуждающих взглядов. «Нельзя так поступать с беременными! Если я потеряю ребенка, кто ответит?» – добавляю трагизма. Мелани сидит с круглыми глазами и закрывает рот ладошкой, чтобы не засмеяться. «Я так спешила по приказу к его величеству, рисковала здоровьем, попала в аварию» а теперь суждено здесь остаться без помощи и не выполнив волю нашего любимого монарха. Переигрываю, знаю, но оно само прет. Да, мы лишимся нашей мамочки, изображает вдруг рыдание А. Ладно, давайте свою бумагу. Мужчина нервно хватает документ, практически не смотрит его и отдает обратно. Откройте ворота, приказывает своим. Проезжайте. Спасибо, киваю с улыбкой. Густав быстро юркает в образовавшийся проход, а следом и Люцик. Толпа сзади начинает возмущаться. Всем тоже резко становится плохо, но нам все равно. Мы в столице, теперь дворец, и миссия будет выполнена.